Крестьяне подали сказку, что, пожалуй, пусть будет одна земская изба по-прежнему, только быть всеуездному волосному выборному старости с устюжскими земскими старостами у земской коробки вместе, для того, чтобы устюжские земские старосты всеуездных собранных денег на свою посадскую издержку не держали». Кроме общих дел с посадскими людьми, у крестьян уездных были еще свои мирские дела, свои интересы. Они выбирали старост, выберут и напишут. Выбрали меж себя человека доброго, быть и ему за нашим выбором от крестьян в старостах, всякие сделия и поделки делать, нанимая на наши мирские сборные деньги. А воровством ему никаким не воровать, а станет воровать и на нас на всех пение великого государя. Выбирали мирских посыльщиков, должность тяжелая, потому что они должны были становиться лицом к лицу с взыскательную властью, с воеводою и подъячами, которых нужно было покормить прежде всякого дела. Выбирали земского пристава, причем писали «Все крестьяне выбрали земского пристава такого-то, весть ему держать в нашей волости для государева дела и денежных сборов». Впервые весть ему сказать по всей волости без хоженого, без платы за ходьбу. В другой раз ему весть поддержать, для ради огурников, ослушников, и ему брать хоженого на них по две деньги. наизвет ему ходить, кто позовёт на землю, и на то хоженого по две деньги. Быть ему у земского судьи для государевых дел. На суду перед судьёю поручать, кто на кого побьет челом государю перед судьёй, а с суда перепоручивать, стяглых крестьян брать ему по деньге, а с и безземельных хоженого по копейке, ругай ему с крестьян по измождению. Ржи, овса, кто сколько даст. Выбирали священника, выберут и напишут. Мы, крестьяне, выбрали и излюбили отца своего духовного такого-то к себе в приход. И как его Бог благоволит и святой владыка его в попы посветит, и, будущий ему, у нас в приходе служить и к церкви Божией быть подвижену, К болям больным и рженицам с причастием и с молитвами быть подвижным и со всякими потребами. А он человек добрый, не бражник, не пропоится, ни за каким хмельным питьем не ходит. Человек он добрый, в том мы, старосты и мирские люди, ему и выбор дали. Все это надо было писать но кто же писал и для этого выберут и напишут быть такому-то церковным дьячком к церкви быть подвижну у начальников послушную и покорну и у наших всяких мирских дел у письма быть всегда готову а ругаем у с нас собирать луковая рожь по полу осмириться с лука петровская и осенние были волости еще со времен грозного получившие грамоты на выборы своих земских судей и земских словальников При этих выборах крестьяне давали такие записи. «Выбрали мы и полюбили к государеву делу выборные земские судьи такого-то. Выбрали и полюбили выборные земские словальники к нему судье такого-то. Да в земские соцкие к нему судье такого-то, с такого-то срока до такого-то. Судить ему, судье, нас, крестьян, по челобитиям и по кабалам», и по духовным, и всяким письменным крепостям. Про татиные, разбойные и душегубные дела сыскивать. К целовальнику и соскому у земских у всяких дел и у поимки воров, татей и разбойников, и душегубцев с выборным судьею расспроса и поимки быть за один человек. А нам, крестьянам, с ним судьею за всякими воровскими людьми ходить в погоню и ловить вместе. Ему, судье, судить и указ чинить безволокитно. Посулов и поминков не брать. Другу не дружить, не другу не мстить. Все эти выборы, на которые у нас теперь готовы смотреть как на признак крепости общественного союза, как на признак сильного развития общественной деятельности, общественного духа, как на важные права, на деле не давали крестьянам возможности усилить свои промыслы, увеличить результаты своего труда, и через то без тягости удовлетворять требованиям казны. Права эти не спасали крестьянина от воеводы, подьящего, от посадских людей и своего брата-крестьянина, пропившегося и занявшегося легким промыслом разбойника. Тяжкая подость, воевода, подьячий, земский староста, разбойник, выживали крестьянина. Заставляли его уходить дальше за камень в Сибирь.